отцы и дети квартира была старой но просторной пять комнат с кухней дворец целый хоть и запустевший заблудиться можно бабушка была одна переступишь через порог уткнешься в упругую пропыленную пустоту тишина обнимет и застунет прогнившими половицами не души лишь в отдалении мужское бормотание это сын инвалид зои николаевны проснулся В прошлой, другой жизни Витька пил. Сильно пил, до самозабвения и потери человеческого облика. На пьяную башку и переехал его троллейбус. Сделался Витька лежачим, да с памятью его что-то произошло. Припадки начались. Так и не слез с мамкиной шеи, бедолага. Вообще-то детей у Зои Николаевны Макаровой было пятеро. Все, кроме Витьки, старательные. Многого в жизни достигли. Но разъехались они по другим городам. Работу нашли, семьи завели. Уже и внуки народились. Когда приезжать-то? Так и осталась Зоя Николаевна с неупутевым Витькой на горбу, в огромной квартире. Ухаживала за сыном сносно, несмотря на то, что 83 ей стукнуло. В здравом уме была, в полной памяти. Да и на здоровье не жаловалась. Разве что суставы подводили. Да что удивительного. У кого они в таком возрасте не болят? А если таскаешь на себе ежедневно здорового мужика... Никому не жаловалась Зоя Николаевна на судьбу и здоровье. Наверное, не знали бы мы о ней и о Витьке ничего. Если бы однажды сердобольная соседка не заметила, что Зоя от боли на ногах не стоит, и не вызвала ей участкового терапевта. Квартира была грустной. В старомодных обоях и советской мебели запечатался дух эпохи. Стены и шатки дощатый пол. Помнили, как пятеро ребятишек, смеясь, носились по коридорам. Все изменилось с тех пор. А квартира нет. Зоя Николаевна сидела на диване с гобеленовым покрывалом, в вынужденной позе. Казалось, ее тугоподвижные суставы натужно скрипят при каждом движении. «Насколько баллов вы оцениваете интенсивность боли?» Спросила я, доставая шкалу ваш. В ответ Зоя Николаевна разрыдалась. Я дежурно назначила Макаровой НПВС в инъекционной форме. Попросила Татьяну Арсеньевну приходить к ней на дом. До поликлиники бабушка добраться уже не могла. Оттого и наши диагностические возможности ограничились взятием анализа крови на дому. Результат не утешал. СРБ-10, гемоглобин-108, СОЭ-45. Что это может быть? Недифференцированный артрит? Паранеопластический синдром? А может, и вовсе метастазы в кости? В таком возрасте, да при такой нагрузке стрессовой, может вырасти что угодно и где угодно. Надо бабушку обследовать, найти причину. Я вызвонила Зою Николаевну. Возможно, кто-то из детей приедет и поможет вам добраться до поликлиники? Придете, мы обо всем договоримся и быстренько проведем вас где нужно. Никто не приедет, — вздохнула Зоя Николаевна. У всех работа. Ясное дело, что показаний для экстренной госпитализации тоже не находилось. Так и осталось Зоя Николаевна лечиться дома и надеяться на авось. Авось был очень и очень призрачным. НПВС не помогали. Зоя Николаевне хуже становилось день ото дня. Гемоглобин падал. СРБ и соя росли. Выписали мы с Татьяной Арсеньевной тромодолу для нее. Все обосновали, рецепт выписали, через ВК провели. И надеялись, что кто-то из занятых детей все ж пожалует. Морж там плавал. Трамадол спас лишь на пару дней. А через месяц Зоя Николаевна слегла. На лбу у нее появились странные красные пятна, похожие на гематомы но вероятность криминального происхождения исключалась. Некому бить ее было. Витька с трудом руки поднимал. Какие уж тут потасовки. Только тогда на пороге квартиры возникла старшая дочь, суровая и грустная, в полтора рожевой массы. Посмотрела на мать, почесала голову, вставила нам за то, что плохо мамку лечим, и уехала обратно, кажись, в Самару. Когда запахло скорой кончиной, обозначились и остальные трое. Да с семьями. Да все взволнованные и озабоченные. Они ведь страсть, как Зою Николаевну, и брата непутевого любили. Ужас, как волновались. Просто с работы никого не отпускали. А запустевшая пятикомнатная квартира в центре города тут совершенно ни при чем. Право, кому же она нужна-то? Со всем этим хламом. Фи. Мне запомнились глаза младшей дочери Зои Николаевны. Большие, подернутые дрожащей влагой. Тревожные. Глаза жертвы, полные чувства вины. Словно она о чем-то сожалела. Возможно, ее задевала вся эта история. Возможно, она ничего не смогла с этим сделать, как и мы. Через неделю Зою Николаевну разбил инсульт. Все настолько очевидно было, что ЭКТ-аппарат не требовался. Невролог подтвердил мои опасения. «В больницу экстренно», — предложила я кому-то из многочисленной родни. «Вы что, доктор?» — осклабились в ответ. «Кто ж там с ней будет сидеть? Вы? Так вас вон сколько!» Ага, один к матери, другой к Витьке. Нам что, не жить? У всех ведь бывают трудности. Они не вечны, еще сиделки есть. Давайте так, мама пожила уже хорошо. Не нужна нам никакая больница. Все, что надо, подпишем. Ну и что я могла сделать? Принудительной госпитализации в нашей стране нет. Отказ от госпитализации преступлением не считается. Если только моральным, в подобных случаях. Каждый день участковый терапевт волей-неволей становится молчаливым соучастником, таких аморальных преступлений. А если допустить, что гиена огненная существует, котлы участковых терапевтов ждут не самые маленькие. За свидетельством о смерти пришла соседка. Дети и внуки Зои Николаевны должно быть горевали очень сильно. Так сильно, что даже не смогли до поликлиники себя донести. Не горевал только Витька, потому что ничего толком не понимал. В день смерти матери он уже был в хосписе. Квартира осталась ничей. Скорее всего ее поделили на доли и продали. Со всей историей этой большой, но не слишком гармоничной семьи. Мы никому ничего не должны. Ни правом рождения, ни правом родительства. Но где она? Грань между здоровой сепарацией и аморальностью. Между пассивным ожиданием и преступлением. Ведь она есть где-то. Есть. Точно. Может быть, вы найдете ответ на этот вопрос. Хотя бы в своем сердце. На невербальном уровне.